Роберт Шекли. Польба в магазине игрушек. Для вас читает Мищеряков Артём. Встреча произошла в баре клуба Bix Arts. Кемдене, что в Нью-Джерси. Это было как раз одно из тех чопорных заведений, которых Бакстер, как правило, старательно избегал. Абажуры из тифани, стойка тёмного полированного дерева, приглушённое освещение. Возможный клиент Бакстера, мистер Арнольд Коннеби, уже дожидался его, сидя за столиком в отдельной кабинке. Выглядел Коннеби хлипким,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 Однако Коннебет тут же обошёл его голову, заказав себе чистую жемчужину. Эта работёнка была у Бакстера чуть ли не первый за весь месяц, и он настроился на то, чтобы ни в коем случае не проворонить её. Его дыхание благоухало, а тяжёлые челюсти были щедро припудрены тальком.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 Но я в это не могу поверить. У меня всего четверо служащих, и только один из них работает у меня 6 лет, а остальные больше. Я привык верить им безоговорочно. Тогда, похоже, вы сами спёрли барахлишко. Отозвался Бакстер, подмигнув. Ведь кто-то должен был его увести, верно?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 Конаби опять бросил на него удивлённый взгляд, и Бакстер понял, что сказал нечто столь неджентльменское, что его 75 баксов могут за здорово живёшь улетучиться. Он заставил себя поостыть и произнести глубоким, компетентным, нетерпищим шуток голосом: "Я мог бы сегодня провести ночь в вашем магазине, мистер Конаби".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 подпирающего фонаря напротив фонтана и Клинтона. Долговязый был высокий тощий негр, носивший белый полотняный костюм в обтяжку, белые мокасины, а на голове рыжевато-коричневый Stetson. Привет, детка. И тебе того же. Кисло отозвался Бакстер. Хлебушка моему боссу притаранил. Я же сказал Динни, что в понедельник А он велел напомнить тебе. Уж очень ему неохота, чтоб ты запомнил. Сказано в понедельник, буркнул Бакстер и пошёл своей дорогой. Речь шла о жалкой сотне баксов, которую он задолжал Динни Уэлсу, боссу долговязово. Бакстеру притекло то, что об этом ему нахально напоминают, да ещё с помощью этого наглого подонка в костюме цвета сливочного мороженого. Впрочем, изменить ситуацию он сейчас всё равно не мог. В винном магазине Клинтона, где цены были снижены, Бакстер спросил бутылку Хейговского забористого, чтобы отметить новую работу, но приказчик Этери Тёрнера хватило нахальства заявить: "Хм, Чарли, боюсь, я себе такого больше не могу позволить". "Какого чёрта ты тут болтаешь?" грозно спросил Бакстер. Дело не во мне, сказал Тери. Ты же знаешь, я тут только работаю. Это всё мадам Чедник. Она не велела отпускать тебе в кредит. Ладно, возьми из этого, сказал Бакстер, протягивая последнюю двадцатку. Тёрнер пробил чек, а потом промямлил: "Но твой счёт, а это я ушлужажу с самой мадам Чедник". Ты только не забудь передать ей об этом. Что ж, ладно, Чарли. Тёрнер отдал ему сдачу. Но у тебя будут большие неприятности. Они поглядели друг на друга. Бакстер знал, что Тёрнер совладелец Клинтона и что он и мадам Чедник вместе решили отказать ему в кредите. И Тёрнер прекрасно знал, что Бакстру это известно. Подонок. Следующей остановкой были меблирашки на River Road Extension, который он называл своим домом. Бакстер поднялся по лестнице и оказался в сумрачной таске своей гостиной. Маленький чёрно-белый телевизор слабо светился в углу. Бетси была в спальне, где упаковывала чемодан. Глаз у неё здорово заплыл. Разрешите узнать,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 Бакстер шагнул к ней, огромный и внушительный в своём отглаженном костюме. И вдруг неожиданно вспомнил, что её братец Эймос работает в офисе окружного прокурора. А что если Бетси накапыт на него братцу? Рисковать, выясняя, что тогда произойдёт, Бакстер не мог, хотя она и остылила ему до чёртиков. И как раз в эту минуту звонок прозвонил три раза. Так звонил Макгорти.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 На этой чертовке Бетси вымила всё под чистою, включая заколку для галстука с самородком. Смит и Вессон валялся на кровати, прикрытый складкой одеяла. Бакстер сунул его в карман и налил себе ещё виски. У Шемрока Бакстер поел особых колбасок, а в Белой Розе выпил пиво, добавив к нему стопку виски, после чего направился в торговую зону Южного Кемдена.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 Странное было местечко, но Бакстра так легко не запугаешь. Он неплохо подготовился к долгой ночной засаде. Нашёл груду подушек, разложил их на полу, отыскал пепельницу, снял пальто и улёгся. Затем сел, достал из одного кармана изрядно помятый бутерброд в целлофане, а из другого банку пива. Закурил сигарету, лёг на спину и продолжал жевать.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 А исна глазы оленёнок лизнул ему руку. Кругом танцевали игрушки, и внезапно Бакстер на мгновение почувствовал себя в своём дивном, давно потерянном детстве. И тут послышался женский смех. "Кто здесь?" крикнул он. Освещённая прожекторами, она выступила вперёд. Это была Дороти из страны Оз. Это была Белоснежка.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 Ответила она. Коноби создал меня, и я принадлежу только ему. Ты пойдёшь со мной, стоял на своём Бакстер. Он схватил её за руку, но кукла стала вырываться. Бакстер дёрнул её к себе, и рука оторвалась и осталась у него в кулаке. Разинув рот, он таращился на оторванную руку, а потом отшвырнул её прочь. "Будь ты проклята!" зарал он. "Иди сюда!"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 отшвырнул танк к стене. Затем увидел, что Спад атакует сверху и влепил в него заряд, размазав шитого по стенке как огромную бабочку. Взвод маленьких механических солдадиков дал по Бакстроу залп пробковыми пулями, но тот лишь 휘рял солдат ударом ноги. Длинный Джон Сильвер сделал выпад. Его тисак ткнулся в грудь Бакстру, но тисак был резиновый.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 кукла упала, и он услышал треск, когда её голова описала полный немыслимый круг, так что тело куклы повернулось к Бакстеру спиной, тогда как голубые прекрасные глаза продолжали неотрываясь смотреть на него. "Никогда", прошептала она. В судороге злобы и отвращения Бакстер рванул голову к себе. Она осталась у него в руках. В обрывке шеи виднелись кусочки стекла.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 В ответ ме толстый рыдающий мужчина рухнул на колени возле изуродованной куклы, думая о том, что же он скажет мистеру Коноби сегодня утром. Для вас читал мещариков Артём. Я надеюсь, вам понравился рассказ. А если понравился, то поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и нажмите на колокольчик.